Глава седьмая. Она должна быть молодой, красивой, ухоженной, Дарина улыбнулась. Тут у меня все четко. Не поспоришь. Влада осмотрелась по сторонам в поисках официантки, но та давно растворилась в толпе. Вечер сегодня намечался интересный. Ранее была анонсирована новая шоу-программа, так что народ сбежался. Придется идти на бар. Позже. Неодобрительно посмотрела на нее Аника. Ей хотелось дать Дарине выговориться, и что греха таить, просто послушать, что там такого интересного должно быть у содержанки в навыках. Ей не надо, но все равно интересно. И как они, несчастные, меркантильные души, живут-то? Схожу с тобой. И должна соответствовать. Дарина опустила голову, вздохнула, отхлебнула из бокала. Мужчины высокого уровня, у которых куча денег, увлечений и большой опыт, хотят девушку, которая может поддержать разговор практически о чем угодно. У нее должно быть что-то, чем они смогут гордиться, рассказав о ней среди своих знакомых. Хобби, увлечения, таланты. А еще она должна быть хрупкой и женственной, такой, которую хочется защитить от всего в этом мире. Голос девушки стал совсем глухим. Добрый, ранимый, хрупкой и, главное, искренней. Кошмар. Влада закрывала рот ладонями, но смех все равно прорывался. Ты же вон Анику описала. «А если этого нет, то в содержанке дорога закрыта. Можно только в эскорт. Там попроще, встречи на сутки или часы». «Мы с проституткой дружить не будем». Смех Влада, оборвался. Аника с тревогой метнула взгляд от подруги к подруге. «А я и не собиралась». Дарина вяло села на диванчике, держа в руках стакан с коктейлем и теребя трубочку. «Бездарная я, блин, и ленивая. Сама не заработаю в жизни». Послышался горестный вздох. «Но люблю комфорт. Вещи красивые, поездки интересные». «Ну, простите, что Вася с завода меня не устраивает, и я хочу богатого состоявшегося мужика. Неинтересно мне с мальчиками-студентами, которые максимум в кино сводят или на крыше свидания устроят. Не для меня этот детский сад». «И что делать собралась, бездарная наша?» «Влада, не дави!» Аника примирительно посмотрела на обеих. «Дариша, ты же умная, не дури. Ты вон какая красивая у нас. Встретишь кого-нибудь?» «Мало быть красивой!» – отрезала Дарина, поставив опустевший стакан на стол. Пальцы нетерпеливо забарабанили по стеклянной поверхности стола. «Нужно быть разносторонней. Так что я тут записалась на пару курсов. Пилон для гибкости и походки, сценическая речь, этикет». «Прилично!» – захлопала глазами Аника. «Современное искусство, французская литература, керамика. За полгода управлюсь, наверное. Плюс английский подтяну, ночной итальянский. Или японский, он загадочнее». «Боже!» – Влада покачала головой. «Вот это тебе, мужика, хочется с баблом. Как же ты справишься, наша ленивая?» «У меня поддержка будет, сопровождение на курсах содержанок и психолог для коррекции поведения». «Ну, раз даже психолог подключится, то мы за тебя спокойны». Аника тоже не удержалась от сарказма. Наполеоновские планы Дарины ее одновременно забавляли, и от них становилось грустно. Насколько женщины все же готовы себя перекраивать иногда? И ведь не для реального любимого мужчины, а для эфемерного в будущем. А если с языком ошибётся? Или хобби? Ох. «Пойду на бар схожу». «И мне возьмите тоже», — Дарина потянулась. «А то учеба уже завтра, вы бы видели мое расписание». «Потом покажешь». Влада рванула Анику за собой, утягивая в сторону бара. Тут музыка становилась громче, девушки пробирались сквозь толпу, немного пританцовывая и оглядываясь по сторонам. За разговором они упустили все веселье. На сцене группа из пяти девчонок творила что-то нереальное. Они синхронно двигались в блестящих серебристых костюмах, извивались и манили мужчин. Те двигались ближе, окружая сцену плотным кольцом, жадно смотрели, аплодировали на особенно рисковых и эффектных движениях. Инстинктивно Аника подняла голову вверх. Она и так чувствовала, но сейчас убедилась. Натан был там. Он стоял у перил рядом с Випкой и смотрел вниз. На нем были черные джинсы и такая же майка. Парень сосредоточенно смотрел на сцену и людей вокруг, губы застыли в довольной улыбке. Отвернувшись, девушка осела на высокий стул за барной стойкой. Народ схлынул к сцене, так что девушки смогли заказать напитки практически без очереди. «Что думаешь?» – Влада взлохматила своё каре. «Учёба – это всегда хорошо. Кто знает, вдруг что-нибудь реально понравится. Может, она хоть в чем нибудь найдет для себя. Я иногда думаю, что ударивший все всё именно от этого. Она чувствует себя пустой, в ней нет страсти к чему-то. Вот у меня была гимнастика, теперь цветы. У тебя дизайн. У Вали её выпечка и мини-пекарня». «Ну да» влада заказала орешки и принялась потихоньку их грызть а с другой стороны найдет себе миллиардера ну потому что с тем тяжелым оружием что она озвучила на меньшее нельзя соглашаться и тогда заживем свозит нас всех на бали по дружбе подарит абонементы в дорогущий спа центр а ты тоже меркантильная аника тихо рассмеялась никогда риша но есть немного ладно будем следить за ее учебой Пожав плечами, Аника вытащила свой смартфон из сумочки и предъявила Владе фото счастливого Егора с ее букетом. «Охренеть!» — та взвизгнула. «Это он у тебя в магазинчике? Как такое возможно? Боже!» «Спасибо тебе!» — Аника прикусила губу. «В смысле?» — не понимая, Влада уставилась на нее: «Ты сунула ему мою рабочую визитку вместо своей? Блин!» А он искал идеальный букет для своей девушки. Аника состроила бровки домиком и поджала губки. «Поэтому воспользовался твоей подсказкой, заглянул ко мне в Инстаграм, а потом и в магазин». «Класс!» Лицо Влады застыло, а глаза продолжили хлопать. «Вот я лошара!» «Он занят!» «Ну, мог бы хотя бы дизайн квартиры у меня тогда заказать, если бы свою сунула?» «Не уверена», — покачала головой Аника, забирая свой очередной мартини. «Ладно, мне надо это как-то пережить». Если захочешь, я позвоню тебе, если он появится еще раз. Сможешь постоять в сторонке и посмотреть?» «Ай, не надо!» — скисла Влада. «У меня все равно целебат. Чёрт с ним, с этим Егором!» «Что?» — глаза Аники распахнулись. «Да что такое сегодня происходит с ее подругами?» Решила сделать перерыв в любых отношениях, где-то на год. Будничным тоном принялась пояснять Влада, закидывая в себя орешки и запивая их мартине Аники. Кивнула бармену, чтобы повторил все напитки еще раз. «Понимаешь, я разочарована!» «Не везет мне с мужчинами. И нумеролог мой говорила, что это год такой. Она и раньше предупреждала, но я не верила. А теперь верю. Действительно не мой». «Влада...» – растерев виски пальцами, Аника зарылась в свои рыжие локоны. «Аника...» – Влада подняла принесенный барменом коктейль и прикоснулась им к стакану Аники. «Давай выпьем за мой новый опыт». «Ладно», – девушка сдалась. «Но если вдруг передумаешь...» «Не передумаю. Год...» «Как скажешь». Не стала спорить Аника. Год так год. Ну, а если встретится подходящий парень, срок сам подвинется, она была уверена. «Девчонкам не говори, я сама». В заключение буркнула Влада. «Ржать уже будут». «Ну, мы всегда над чем-нибудь и над кем-нибудь ржём». «Тоже верно. Пошли?» «Иди, я сейчас». Аника разблокировала телефон. «Хочу Натану отправить видео. Я ему специально сегодня сняла». «Странный он». Влада подхватила коктейли для себя и Дарины. «Смотрит на твои руки и цветы. Может, у него фетиш такой?» «Руки?» Аника нахмурилась. «Ну да». Она задумалась. «Ну, знаешь, как любят пальцы на ногах. Тебе ж такие наверняка на сайте писали». «С просьбой полезать мои стопы?» Аника сморщилась. «Писали». «Ну вот, она там твой, сидит себе дома и подрачивает на твои руки, изврат престарелый». «С молодыми коленками». Завелась рыженькая в ответ краснее. «Ну, как скажешь». «Байка и коленки могут быть легко скачаны из интернета, а в реальности престарелый изврат». Влада ушла, а Аника подперла ладонью щеку и задумалась. Телефон оказался на барной стойке. Ну а реально, вдруг ему за 60, и он занимается тем самым, что Влада сказала. «Нужен ли Анике такой друг?» «Бред!» — она проморгалась. Взглянула выше, где видела царя, и невольно залюбовалась. Все равно он привлекательный. По-мужски так. И понять всех этих девчонок, что бьются за его внимание, можно». Где-то в глубине души Аника жалела, что тогда давно у них так и не получилось продлить знакомство. Она помнила, что парень ей понравился, она и ему тоже. Кто знает, может быть, у них что-нибудь и получилось бы. Аника разблокировала телефон, нашла видео, что отсняла сегодня, и отправила его Натану. Другому. Тому, что она искренне надеялась не изврат, а просто скромный и нормальный парень, которому сейчас недоотношений. Царь отвлекся от сцены в тот же момент, как Аника отправила коротенький ролик и вытащил свой телефон из заднего кармана. Его локти уперлись в перила, сам он что-то прочитал или посмотрел, затем растянулся в улыбке. Не блудливый, а какой-то светлый и приятный. У Аники даже сердце замерло, как он был сейчас хорош. Царь напечатал что-то в ответ, и на ее дисплее всплыло сообщение. Ты очень талантливый цветок. Все еще на работе? Так поздно? Щеки Аники начала сжечь румянцем. Глупое совпадение какое-то. Дурацкое. Нет, уже отдыхаю. А ты где сейчас? Сбрось фото. Натан, который опять отвлекся на представление на сцене, метнул взгляд к своему телефону. Прочитал очередное сообщение, задумался, направил камеру на сцену и сделал снимок. Секунда, вторая, и перед Аникой появилось фото. Сердечный ритм сбился, дыхание срывалось, удушливая горячая волна прокатилась по всему телу. Этого не может быть! Просто не может быть! Аника в панике заблокировала телефон. Глаза начали лихорадочно бегать по клубу, людям в нем, и все время возвращались к Натану. Он смотрел на экран, видя, что сообщение доставлено, но ответа нет, хмурился. А у Аники внутри словно взорвалась. Она ему такое писала, прямо в лицо посмеялась, считай. И зачем? Ради всего святого, зачем ему девушка из Тиндера? «Аника, ты чего?» Влада обняла ее за плечи. «Ты вся дрожишь?» «Я...» Она обернулась к подруге, сжав повлажнивший ладони телефон и облизав пересохшие от частого дыхания губы. Аника почувствовала, что если прямо сейчас не поделится, то точно взорвется. Ей нужно сказать хоть кому-то, чтобы поверить в то, что это происходит на самом деле. Натан и есть Натан. Вот! Аника протянула Влади телефон. Открой Тиндер. Ладно? Та настороженно разблокировала телефон, где приложение и так было открыто, посмотрела последнее фото. Послала своему Натану шоу. «Нет!» — выдавила из себя Аника тихо. «Посмотри внимательнее!» «Твою мать! Он здесь!» Влада прищурилась, просчитывая ракурс, вскидывая взгляд наверх, где сейчас был только Натан. «Внутри випок есть люди, но снаружи на балконе только он». «Аника!» В ее голосе появилась настороженность. Прямо видно было, как к ней пришло осознание. «Ты уверена?» Аника забрала телефон. «Смотри!» Быстро набрала сообщение. «Они почти голые. Ты там еще жив?» И адский смайлик нажала «Отправить». Натан тут же опустил глаза на оживший в его руках телефон и тихо рассмеялся. «Сложно, но я держусь. Может быть, это странно, но я хочу фото твоих рук. Ты мои видишь постоянно? Можешь прислать прямо сейчас?» Натан закатывает глаза и вытягивает ладонь, делает снимок на фоне пёстрой танцующей толпы. Аника получает его через пару секунд. «Фух, спасибо. Тебе точно не шестьдесят. А то девчонки предположили, что ты престарелый из врат, запавший на мои ручки. Вот я и психанула». «Действительно запал. Они у тебя красивые. Но мне немного меньше, чем шестьдесят». «Он...» — просипела Влада. «Что будешь делать?» «Не знаю». Аника растерянно заблокировала телефон, все еще не в силах оторваться от Натана. Он мог бы посмотреть вниз, она ведь совсем рядом. Смог бы он почувствовать. Понять, что это она та самая, с которой он сейчас переписывается. Какие вообще она чувства у него вызывает? Что это между ними?» Девушка соскользнула со стула, опять вливаясь в танцующую толпу вокруг. «Ах да, она же в ночном клубе. Его клубе!» Музыка начала бить по барабанным перепонкам. Жара вокруг задушила. Очень захотелось выйти и немного выдохнуть. Видя ее замешательство, Влада взяла Анику за ладонь и потянула за собой к столику. Она не сопротивлялась, но все время оглядывалась. Вот к Натану сзади подбежала совсем молоденькая девушка с темными волосами, Она обняла его со спины, и парень обернулся. Что-то сказал, зажал ее под мышкой, поцеловав макушку. Это точно была не одна из его любовниц, скорее, сестра. Аника знала, что она у него есть. А потом появился Егор. Тот немного хмуро кивнул Натану, облокотился о перила спиной к ней, начал что-то говорить. Ладонь Егора накрыла ладонь девушки и потянула на себя, забирая ее в его объятия. Натан счастлив не был, но отпустил. Теперь понятно, Егор встречается с сестрой Натана вернулись дариша сидела за столом все в той же позе на ее лице не было ни грамма веселья она не видя мазнула взглядом по лицам аники и влады совсем забыла у меня утром вокал на ее лице отразилась досада коктейль тут же был отодвинут в сторону преподавательница может только по утрам в семь потом у нее студенты поднявшись на ноги дарина выдохнула так что было понятно ее все достало хотя все еще вроде как не началось поеду простите девчонки ты держи нас в курсе Влада усадила Анику на диванчик. «Фотки, отчеты, видео, можно аудио. Очень интересно, блин. У нас, получается, скоро будет очень интересная и разносторонне развитая подруга. Шок, Дариша!» «Ой, все! та насупилась цыкая. «А деньги, кстати, на образование где возьмешь? «Машину продала». Дарина стала совсем мрачной. «Но она из меня столько денег на обслуживание тянула, что только к лучшему». «Не переживай, спонсор купит», — подначила Влада. «Обязательно! Куда он денется?» Чмокнув подруг, девушка растворилась в толпе. Резкая смена настроения у Аники прошла мимо нее. «Влада, что мне делать?» Аника растерянно осмотрелась по сторонам. «Это ты у меня спрашиваешь?» Подруга невесело усмехнулась. «Давай для начала уберемся отсюда. Или ты хочешь остаться?» «Нет», — она покачала головой. «Можешь сбросить Натану его же фото на балконе прямо сейчас. свое в его клубе. Развертуалиться и закрыть вопрос». «Он с тобой играет, Аника. Тебе это надо?» «Играет? Думаешь?» Аника поднялась на ноги, схватив сумочку. «Давай уйдем, Не могу здесь больше». Она бросила последний взгляд в сторону бара и сердце кольнуло. Ни одна она была там такая, Натаном приворожённая. Девушки то и дело посматривали наверх. Каждая хотела быть рядом с ним. Ну вот, сколько она не презирала Натана за его поведение, все равно вляпалась в него по уши. Аника и Влада быстро пробрались сквозь толпу и вышли на крыльцо. Аника вдохнула полной грудью, провела ладонью по лбу, рассмеялась. Обернувшись на Владу, потом на клуб, хохотнула еще раз. После сковавшего напряжения ее сейчас то ли отпускала, то ли накрывала истерикой. Девушка и сама не могла до конца понять, что с ней происходит. Единственное, что было ясно для нее как день, — это обида. Она обижена на то, что он с ней вот так. Пройдемся! Влада подхватила ее под локоть, уводя все дальше от клуба. «Не хочу домой». «Давай». Аника постаралась улыбнуться, но получилось откровенно плохо. «Ты веришь в такие совпадения вообще? Просто это же...» Она остановилась, развела руки в стороны, взялась за голову и чертыхнулась. «Невозможно! Ты представляешь, какой вообще шанс был у нас столкнуться?» «Ну...» — Влада дернула плечами. «Представь, сколько было у него женщин за всю жизнь! А сколько из них сидят в Тиндере? Сколько просто влюблено и хочет встречи с ним?» Это ты к чему?» «Это не судьба, Аника. Ну, если ты вдруг себе такого надумала. Действительно случайность. Он, считай, ткнул пальцем в толпу фанаток, где ты затерялась, и попал». «Ну, спасибо». Девушка почувствовала, как горло подкатывает ком и слезы. Она все никак не понимала своей реакции. Ей больно? Почему? Они ведь просто переписывались как друзья, не больше, даже если Натана и царь большего, чем обмен сообщениями, он ей не предлагал. «И не предложит», — щелкнула в голове у Аники. Вот это и душило обидой. Подспудно она надеялась, каждый раз старалась произвести впечатление, снимая для него свои видео. Ей хотелось, чтобы парень проникся, заинтересовался сильнее, захотел большего. Ведь она его шуточками, сообщениями, комплиментами была очарована. Ждала, постоянно проверяя телефон, а когда получала, чувствовала внутри легкое тепло. Глупо, конечно, вот так окунаться в отношения с человеком по переписке, но для нее это был первый опыт, она не сдержалась. «Ему надоест, и он снесет аккаунт. Или просто удалит меня из контактов». Аника прикусила щеку изнутри. От собственных слов стало еще больнее. «А может быть, я у него даже не одна такая. Что думаешь?» «Мы не знаем», — нейтрально ответила Влада, кивая в сторону небольшого ресторанчика в сотни метров. «Хочу мороженое. Он до двух работает». «Хорошо». Аника опустила голову и последовала за подругой. В двенадцать ночи в ресторане почти не было посетителей. Они присели за столик у окошка, из которого был виден сияющий куб «Блэк Рум». Он манил вернуться назад, попробовать что-то сделать, но Аника себя сдерживала. «Ты его никогда не любила?» — прервала затянувшуюся тишину Влада. Перед ними уже стояло мороженое, у Влады шоколадное, у Аники клубничное. «Ты права». Она взяла ложечку и принялась поедать сладость. «Помнишь, как он в прошлый наш приход трахал девку в випке?» Да. Анику передернула, Она скривилась и отодвинула от себя креманку. «Это ты к чему сейчас?» «Просто напоминаю», — подруга усмехнулась. «Человека делают не слова, а поступки Аника». «Твой новый статус ВКонтакте?» Попыталась свести серьезную тему к шутке девушка. «Угу, прочитала на днях». Влада пожала плечами. «Думаешь, нет ни единого шанса, что мы могли бы, ну, встретиться, я не знаю, поболтать? Он же нормальный, я вижу. Может быть, это он для публики вот такой?» «Не знаю, Аника». Та неловко улыбнулась. «Сама видишь, из меня советчик плохой. Ничего не получается, даже до целебата дошла». «Не верю я в твой год. Посмотрим».